«Вера добрая. Наследник для зверя», читает Анастасия Болотина. Пролог Кирилл, практически не моргая, смотрел на только что вошедшую в его кабинет Людмилу и нервно постукивал пальцами по столу. Он знал, какую весть ему принесла эта женщина видел все по ее неестественно бледному даже для вампирши лицу и потому как било дрожью худосочное подтянутое тело никто не хотел быть плохим вестником но на этот раз эта участь досталась той на кого он возлагал большие надежды многолетний опыт уверенность в своих мозгах и отличные рекомендации людмилы заставили мужчину поверить в то что в его грёбаной жизни замаячит просвет. Но поникший, перепуганный вид работницы лаборатории по генетике разбивал вдребезги и без того хлипкие надежды на успех. но рявкнул, нарушая тишину, и женщина, вздрогнув, еще сильнее втянула голову в плечи. Она знала, на что шла. Знала все риски, но оказалась слишком упрямой, чтобы сразу признать свою бесполезность. А еще она тупо не смогла побороть жажду денег. Кирилл прекрасно помнил, как в красновато-карих глазах Людмилы засверкали искры при виде написанной на бумаге цифры, которую мужчина собирался заплатить в случае положительного результата ее исследований. Вампиры. Из всех тварей, живущих на земле, Они были самыми жадными до денег. Любили роскошь и из кожи вон лезли, чтобы иметь возможность хорошо и сытно питаться. Кровь, даже искусственная, стоила недешево. Поэтому противникам дневного света полукровкам, которых не особо жаловали их чистокровные сородичи, приходилось туго с работой. Зато кто, как не эти кровососущие пиявки, могли помочь Кириллу в его деликатном деле. Именно поэтому он, наплевав на недовольство со стороны старейшин, позволил одной из хладных возглавить проект, который мог бы вывести жизнь двуепостасных на новый уровень. Подарить счастье тем, кто утратил смысл жизни, кто лишился самого дорогого и ценного – своей истинной пары. «Кирилл Витальевич!» Голос сипел и царапал слух, поэтому женщина хорошенько прочистила горло, прежде чем продолжить. Обследования девушки, которую доставили в лабораторию неделю назад, показали, что, что вы с ней несовместимы. Произошла ошибка. Людмила старалась выглядеть мужественно, но оборотень смотрел так, будто уже готовился обернуться, и откусить ей голову. Жестокий, озлобленный на весь мир и измученный той болью, что когда-то заставило его сердце превратиться в ледяную глыбу. «Разве не ты сама лично проверяла пробирки с кровью и отбирала кандидаток?» Глухой рык, полный разочарования, прокатился по кабинету вызывая на теле вампирши неприятные мурашки. «Ты потратила на свои исследования почти пять месяцев и сотни девок выбрала ту самую, а теперь заявляешь, что произошла ошибка!» «Простите, да, ошибка, но не моя, то есть моя!» залепетала, пытаясь правильно сформулировать в голове поток мыслей, но от паники язык заплетался, а голос противно дрожал, будто она не взрослая вампирша, а щенок трусливый. — Ты подписала контракт, Коранова, Знала, что будет, если не оправдаешь мои надежды. — Нет, постойте, я уверена в своих исследованиях! — взмолилась, читая в серых холодных глазах мужчины свой смертный приговор. Так уж вышло, что в мире двуепостасные занимали куда более выгодное положение в обществе, нежели вампиры и уж тем более люди. Кирилл Райский был не просто серьезным бизнесменом. Он был вожаком, которого боялись и беспрекословно слушались даже старейшины. А еще он с легкостью мог лишить Людмилу жизни самым жестоким для вампира способом. На защиту полукровки клан чистокровных не встанет, да и оказалась она в таком положении по своей воле. Сама подписала контракт, надеясь добиться всеобщего признания в мире науки. Нужно было только найти подходящую девушку. «Знаешь, сколько раз я слышал подобное!» усмехнулся и вместо того, чтобы броситься на свою жертву, вновь опустился в кресло. «Сколько твоих предшественников умоляли меня дать им еще один шанс?» «Прошу вас, Кирилл Витальевич, умоляю, дайте мне неделю. Мне нужна всего неделя на то, чтобы разработать новую формулу сыворотки. Она поможет выявить совместимость более чем на 50 процентов». По щекам Людмилы покатились слезы отчаяния. Она не хотела умирать и готова была умолять Райского, ползая перед ним на коленях, но понимала, что это вряд ли поможет. Оставалось надеяться на то, что мужчина еще не успел найти ей более перспективную замену и не до конца отчаялся получить желаемое. «Всего неделя!» обреченно выдохнула и опустила голову, готовая услышать любой приговор. Неделя. Спустя невыносимо долгие томительные минуты еле слышно произнес Кирилл, и Людмила пошатнулась от того, как резко расслабились напряженные от страха мышцы. «Через неделю ты...» Либо отправишься на развлечение одичалым, либо получишь билет в новую жизнь. Все в твоих руках, Людмила.